Позиция премьеров в правительстве была сравнительно слабой. Против него выступали такие министры, как Черчилль, Керзон, Сесиль. Они отстаивали политику развернутой интервенции против Советской России, и им обычно удавалось добиваться принятия правительством решений в этом духе. Ллойд Джордж не представлял собой опасного для них противника. так как был непоследователем. Однажды он сказал, что по вопросу о политике в отношении России сам замечает за собой, что зачастую он сначала склоняется в одну сторону, затем в другую. И все же эти различия во взглядах между Черчиллем и премьер-министром сильно сказывались на английской политике в отношении России на протяжении всего существования коалиционного правительства Ллойд Джорджа. К началу 1919 года, когда Черчилль занял пост военного министра, в России уже находились 14 тысяч английских солдат под командованием семи генералов. Черчилль рассчитывал направить в Россию значительные дополнительные вооруженные силы, как только обстановка в Западной Европе позволит сделать это. Поэтому руководимое им военное министерство составила планы демобилизации армии с таким расчетом, чтобы максимально задержать сокращение вооруженных сил. Армия нужна была не только для борьбы против революции, но и для действий в обширной колониальной империи Англии, разбуженной революционными событиями в России. Попытки затянуть демобилизацию вызвали массовый отпор со стороны солдат. Особенно большое количество волнений было отмечено в военных лагерях, расположенных в районе Лондона и Южной Англии. Положение в то время, пишет Черчилль, было чрезвычайно трудным. Мы имели значительное число восстаний в армии. По его свидетельству, за одну неделю. Из различных пунктов поступали сведения о более чем тридцати случаях неповиновения среди войск. В ряде случаев значительные отряды солдат в течение нескольких дней не признавали над собой никакой власти. В некоторых военных лагерях возникли советы солдатских депутатов. Иногда восставшие устанавливали связи с рабочими организациями. Восьмого февраля 1919 года в самом Лондоне восстали три тысячи солдат. Теперь пишет Черчилль, события разыгрывались в столице государства, в самом его центре. Восставшие выступали не просто с требованием более быстрой демобилизации, но и против посылки войск в Россию.